Глава вторая. В тереме обстановка пока что была спокойной. Уроды, как обычно, собачились между собой. Часть мутировавших суперов помогала местным жителям, получая взамен разнообразные припасы. Впрочем, металюди и сами могли добыть себе пропитание и дрова. Одна нерпа помогла поставлять рыбы достаточно, чтобы прокормить огромных штуна с ставром. Неизвестно, как скоро карающая длань у скорсы Дотянется добитель до изгоев, но лучше не тянуться с избавлением от паука. Как только последует ответ от фокусника, придётся идти на штурм штаба. Утром 6-го числа мы с Анной собрались на встречу с моим поставщиком ядер. Двуликая в столь ранний час уже бодрствовала. Кажется, на этот раз она вязала носки. Надеюсь, что не мне. Сегодня благоприятный день, подала голос девочка в повязке. Благоприятный для чего? уточнил я. Для охоты на некроморфа. Ты так уверена, что мы будем вам помогать? Вероятность высока, пожало она плечами. А наши шансы на победу? М-м, слишком много факторов, ушла она от ответа. Если вы точно решите идти на поиски сегодня, я сверюсь с нитями судьбы. Надерем ему зат, заявила ещё ика решительно. Хорошо, скривился я. Поищем некроморфа. Ты действительно слепая или что ты видишь? поинтересовалась Анна, наблюдая, как девочка быстро сплетает нити из клубков. Грубые очертания. Всё вокруг заслоняют шевелящиеся нити, поэтому порой мне сложно ориентироваться в пространстве. Раньше я видела лучше, до того, как меня забрал институт. Т тобой занимался институт метафизики? Девочка вздохнула и отложила вязальные спицы. Некоторое время Двуликая молчала с хмурым лицом, словно не желая вспоминать прошлое. В Усть-Корсе не так много прорицавцев. Фактически на тот момент я была единственной. Институт забрал меня у родителей и принялся печькать ядрыми с концентратом, чтобы усилить мои способности. И им это удалось. Я стала лучше видеть нити и неплохо разбираться в вероятностях. Вот только моё обычное зрение Значительно ухудшилось. А чешуя с руки распространилась на половину тела. У тебя не самые хорошие воспоминания об институте, заметил я. Они проводят множество разных опытов надмета людьми. Там же и пересвет зародился, скорее всего. Меня поместили в отдел, где занимались детьми. Доктор Азалия Ринко и профессор Роберт Садовничий были нашими кураторами. Многие мои соседи по палатам не прошли через процедуры став фудержимыми. Расправлялись с ними без всякой жалости. Но разве по закону метачеловеком можно становиться не только с 18 лет, удивилась Анна. На мета и инициацию ребёнка не возьмут, но спонтанные переходы случаются с детьми с такой же периодичностью, что и со взрослыми. И как ты выбралась из института, воспользовалась своей силой? Выбрав день, в который вероятность побега была наивысшей, я видела, какие ужасы творятся в застенках института, которые действуют с одобрения центра и корпуса. У меня нет доверия к властям Усть-Корсы. Они оправдывают свои эксперименты высшим благом, развитием науки, армии, безопасностью города, но всё это просто мерзко. Если бы шансы были высоки, я бы устроила урок бессердечной гадине. «Доктору Ринко!» — процедила она. «Бедняжка! Тебе через многое пришлось пройти!» Анна прильнула к двуликой и приобняла девочку, лизнув в лоб. «Теперь понятно, почему одиннадцатилетняя девчонка ведет себя, словно прожженный ветеран боевых действий. Да и ее суперсила накладывает свой отпечаток. Оракулы всегда были не от мира сего. Не надо меня жалеть! Я нашла свое призвание!» И хватит покрывать меня слюнями, принялась отбиваться провидица. Что, не смогла предвидеть такой поворот событий и избежать его, усмехнулась я. Я не пялюсь на нити 24 часа в сутки. Нити миллионы только в этой комнате. Их все просмотреть невозможно. Всё-таки у тебя такой приятный запах, несмотря на змеиную составляющую, и вкус тоже. Хватит меня лизать. «Песец, забери от меня свою гончую». Девочка сопротивлялась, однако справиться с Громилой у нее не было никаких шансов. Она свободный человек и сама выбирает, кого лизать и кого кусать. Кстати, а что насчет профессора Садовничева? Он больше не занимается экспериментами? Кто знает. После моего побега его понизили и перевели на метаполигон. Но не удивлюсь, если и там он чем-то промышляет. «Да отцепись-то уже!» «Все, я запомнила твой вкус», — отлипла от нее Анна. «Полетели, Артов. Покатай меня, большая черепаха». «Черепаха? Это еще откуда?» «Не знаю, мама так иногда говорила. Наверное, из мультфильма «Времен до падения». «И надень ремни для полета вдвоем». Достала она застежки со шкафа, который мы привезли со станции. «Зачем? До города рукой подать». Но потом ведь отправимся на поиски не акроморфа, ленивая такса. Я не такса, возмутилась девушка. Волкодав, алабай, волчица, но не как не такса. Похоже, мне удалось найти её слабое место. Жаль, я плохо разбирался в породах местных псовых. Гиена, протянул я задумчиво, вспомнив учебник по зоологии. Я тебе покажу гиену. На улицу я вышел вместе с Анной которая запрыгнула мне на спину и принялась кусаться за разные доступные части головы. Ибрагиму удалось перехватить по пути на Метамаркет. Купец получил от меня 5 обычных фильтров, которые я успел сконструировать ранее. Мужчина пообещал через несколько дней раздобыть ядро для обмена, но многое будет зависеть от экспортёра, с которым вёл дела Ибрагим. О связи стального курьера с купцом было известно, хотя в последнее время Мы не встречались в людных местах. Поразмыслив, я всё же передал одну из запасных раций мужчине, чтобы он сразу дал знать, когда придёт товар. Будем надеяться, что в нашу следующую встречу опасаться паука уже не придётся. Я подлетел к ане, которую оставил в тупичке неподалёку. До завтра у нас ещё есть время. Слетаем, осмотрим левый берег Корсы. Давно пора. Лететь придётся далеко, повернулся я спиной. Так что держись крепче, моя сука. Вдруг я почувствовал, как на моём плече сомкнулись острые клыки. Ты что творишь? рявкнул я на ищейку, прокусившую мою одежду. А как мне ещё реагировать? протянула Анна с глубокой обидой в голосе от Прянуф. Нельзя так обращаться к девушке. Как? Моя сука? Да. Но ведь в учебнике было написано, что это слово обозначает самку семейства псовых. заявил я недумённо. Вот оно что. Подуспокоилась девушка и снова прильнула к спине. Какой же ты всё ещё неграмотный артов. Данное слово является ещё и очень грубым оскорблением. Хм, буду знать. Да и в любом случае, не надо называть меня самкой, буркнула Анна, застёгивая ремни. Я поддал эфиру в печать, активировал теневой вуали и взлетел в воздух. Анна удобно устроилась сзади. С ремнями ей не требовалось за меня держаться. Мы поднялись на значительную высоту, став почти неразличимыми с поверхности, даже без учета поля скрытности. После чего я выставил направление на юго-запад и активировал функцию автопилота. А кобель тоже является оскорблением, полюбопытствовал я, вспомнив характеристику, которой меня наградила Марго однажды. Смотря с какой стороны посмотреть, но ты точно кобель. Что за дискриминация? Будешь называть меня кобелем, и я буду звать тебя сукой. Загрызу. Эй, не отвлекай пилота от управления, не то придётся избавиться от буйного пассажира. Вскоре самка собаки успокоилась и перестала кусаться и дуться. Час всё ещё был ранним. Я поднял девушку с подоранку, так что через несколько минут Анна задремала, расслабив свои конечности и повиснув на мне безвольной, но тёплой и мягкой тушкой. Я решил начать с самой реки. Раз уж на правом берегу его видели редко, а сам Никроморф любил порыбачить, логично начинать обследование именно с главной водной артерии региона. Я старался не сильно гнать, используя наиболее эффективную скорость с точки зрения соотношения затрат эфира на пройденное расстояние. Вероятно, около сотни километров в час. Длинные крылья помогали легко держать высоту. Резерв потихоньку проседал из-за дополнительного пассажира, но медленно, так что в подобном ритме я мог парить довольно долго. Достаточно быстро мы со спящей Анной достигли метазаводей и разрушенной нижней плотины молниевой станции. Из пробоины вода с шумом падала вниз. Благодаря рукотворному порогу в данном месте лед даже в такой мороз не сковал воды Корсы. Остальная часть реки была покрыта толстой коркой льда и слоем ослепительно белого снега. Морозы достигали 20 градусов ниже нуля по местному исчислению. Звери, как и люди, старались найти себе укрытие, а некоторые, как я узнал из книг, впадали в спячку. Впрочем, то были звери до падения. Нынешним животным, благодаря метазащите, удавалось легче переносить холода. А кто из них впадал в спячку, современные исследователи точно не знали. О медвекрагах ходили лишь слухи. Да домашние ядовитые королитки пережидали холодный сезон, окутываясь кальцитным коконом. Используя подзорные окуляры, я рассматривал пространство рядом с рекой на многие километры, хотя лесные иspолины мешали осмотру поверхности. Эфирное зрение на большом расстоянии не даёт значимого результата. Учитывая местные просторы, летать и искать одинокого спятившего старца нам придётся очень долго. Но с другой стороны, Двуликая заявила, что сегодня благоприятный день. Мне не нравилось идти на поводу у местного оракула. Никроморф не самый простой противник, иначе бы его давно вывели. Пожалуй, будь Двуликая не опрятной старухой или стариком, я бы не стал плецать под её гармонь. Однако история маленькой девочки вызвала некоторый отклик в моей очерствевшей душе. Грамотно она бросила нас с ищейкой в бой против костяных слуг повелителя, чтобы мы прониклись к нему неприязнью. Ну да ладно, от препятствий на пути к величию следует избавляться. Хан был первым, некроморф следующий. До молниевой станции выше по течению мы добрались за 40 минут. Находилась она примерно в 50 километрах от усть Корсы. Солнце уже вовсю освещало заснеженные просторы, когда я заметил издали одинокую человеческую фигуру, сидящую на льду. Настроив окуляры, я внимательнее осмотрел встречного. Им оказался тот самый бородач, которого мы повстречали осенью под мостом. На этот раз он занимался рыбной ловлей, опуская леску в маленькую лунку во льду. Никкроморф высидал на каком-то деревянном ящике немного выше по течению от плотины. Похоже, он ничего и никого не опасался. Вряд ли такой человек будет сидеть в глуши без поддержки своих многочисленных слуг. Просыпайся, гиена, мы нашли нашу цель. Потермошил я руку и девушку за бедро. Эй, ты где меня лапаешь? пробормотала полусонная девушка. Я, конечно, не против, но не в таком же месте. Подожди, как ты меня снова обозвал? Мой эм щеночек? Это ведь не оскорбление. Нет, странное обращение, но ладно. Мы нашли некроморфа. Да, серьёзно? И не мы, а я нашёл, пока кое-кто дрыг. Я не дрыгла, а копила силы. И где он? Вон там на льду рыбу ловит. Анна присмотрелась. Вижу только размытую точку. Я поднял подзорные окуляры повыше и предоставил девушке возможность рассмотреть цель. Ого, удобная вещь. Даже лучше, чем в бинокль видно. Будем звать поддержку. Ага, только меня беспокоит, что не видно костяных слуг. Наверное, в лесу рядом целый орда монстров дежурит. Или под водой кто-то прячется, предположила девушка. Под водой? Надо проверить. Без меня, поспешно заметила Ейчейка. Я тогда в лесу могу разнюхать. Я помню запах этих тварей. А если тебя заметят, я замечу их первой. тем более они медлительные, смогу убежать. Смотри, не попадись, не то спугнешь некроморфа». Я спустился к левому берегу Корса и высадил Анну в снег. Ищейка быстро трансформировалась в огромную собаку и принялась аккуратно продвигаться вперед, тщательно обнюхивая округу. Я же подлетел к плотине, в которой также имелся небольшой незамерзающий порог в месте пролома бетона, и вонзился в водную толщу. В течении реки в этом узком месте значительно ускорялась, так что мне пришлось приложить некоторые усилия. Я направился по до льду на небольшой глубине примерно в сторону, в которой находился рыбак. Лучи света фактически не пробивались через ледовую снежную подушку. Мимо иногда проплывали крупные рыбины, но мне удавалось избегать шумных встреч благодаря использованию эфирного зрения. Через некоторое время Я увидел впереди мощную ауру, находящуюся также под водой. С помощью теневой вуали удалось подобраться поближе и немного изучить неизвестное существо. Огромное ядро излучало солидное количество некротической энергии в окружающее пространство. Длинное тело монстра подпитывалось мёртвым эфиром и также слегка светилось в эфирном зрении. Судя по мощи, существо ранее было левиафаном. Однако сила некроморфа изменила его кардинальным образом. Обычным взором я существо не видел, поскольку не решился подплывать близко, но подозреваю, что тварь также обладала множеством костяных конечностей. Дизайн существ был у Супера идентичным от особи к особи. Что ж, без своих подданных некроморф на рыбалку не ходит, будем знать. Земля под рекой не промерзала из-за положительных температур воды. Ледяной панцирь, течение и плотность на дне защищали водную толщу от промерзания. Согласно слухам, некроморф умеет прятаться под землёй. Если так, то он сможет уйти под воду и спокойно вонзиться в ил без необходимости пробивать замёрзший слой. В таком случае нам может помочь один из представителей терема. Пускай не совсем заблокирует пути отхода, но усложнит ему побег. Сам некроморф, вероятно, не представлял серьезной угрозы. Однако его войска, включая прячущегося под водой Левиафана, могут нарезать дров. Рассмотрев противника с расстояния, я покинул подводные пределы тем же путем. Вылетел из небольшого водопада, из пробоины плотины. Как обстановка, вызвал я по рации ищейку. Нашла нескольких. Прячутся под снегом, но запах от меня не скроешь. От парочки пахнет немного иначе, но я не стала подходить близко. Не надо его провоцировать. Отходи к плотине, я тебя подберу. Тебе ведь надо связаться с Двуликой? Да, рация берёт километров на 10, если нет объектов между устройствами. Я подожду здесь и исследую местность, заявила Ищейка. Без меня ты справишься намного быстрее. Это так. Главное, не попади в щеночек. Я сама осторожность, пушистик. «Пушистик? В каком месте я пушистик? Волосы у тебя пушистые. Жаль, что ты не умеешь оборачиваться в настоящего песца. Побегали бы с тобой вдвоем по зимним лесным просторам. Насладились природой», с радостью в голосе прорычала ящейка. «Нет уж, увольте. Кроиц в примитивных животных не оборачиваются. Это ты меня обозвал примитивный? Песец, отбой». Развернувшись, я направился в обратную сторону. Лететь одному было намного проще, но сильно разгоняться не стал, дабы сэкономить эфир. Нам действительно повезло, что сам некроморф выбрался так далеко на север. Если бы он находился за 200 км от Усть-Корсы, то подкреплению пришлось бы добираться долго. Действительно благоприятный день для охоты, как и сказала провидица. Минут через 15 после вылета, приблизившись к териму Я вызвал рацию двуликой. Девочка сразу же ответила на вызов, словно только его и ждала. Мы нашли некроморфа, собирай всех движей, желающих сразиться с кукловодом. Принято, где он находится? Недалеко от верхней плотины, за станцией рыбу удит. Мы выступим в течение десяти минут, постараясь убедить всех. Главное грязевика захватите с собой. Если надо, я его сам доставлю на место. Нет нужды. Мы воспользуемся транспортом. Вдоль берега идёт старая дорога, хоть мы давно не продвигались вглубь. До первой плотины сможем добраться ориентировочно за час. Ты собираешься тащить в бой всех? Очевидно, что движам будет проще противостоять костяным монстрам. Пригодятся все, заявила девочка. Мы скоро будем. В таком случае я снимаю с себя какую-либо ответственность за их жизни. Мы понимаем. Каковы наши шансы на успех? Много неясного. Не увиливай, сколько? Меньше тридцати пяти процентов, вздохнула провидица. Слишком мало. Это в несколько раз больше, чем в прошлые разы, парировала она. В таком случае ждем вас перед плотиной, хмыкнул я.